Глава шестая. Секстинская капелла. Ламели со своими помощниками прибыл в казу Санта-Марта через несколько минут после других кардиналов. Они снимали с себя священнические одеяния, и он почти сразу почувствовал перемену в их отношении к нему. Начать с того, что никто не подошел, не заговорил с ним. А отдавая Патерицу и Митру от Судзанетти, он заметил, что молодой священник избегает встречаться с ним взглядом. Даже монсеньор Омелли, который помогал ему снять козулу, выглядел подавленным. В по меньшей мере предполагал, что услышит одну из его привычных шуток, но тот просто сказал... — Ваше Высокопреосвященство будет молиться, пока я снимаю с вас сутану? — Думаю, что молился уже достаточно для одного утра. — Как, по-вашему, Рей? Он наклонил голову и позволил снять с себя козулу. С облегчением почувствовал, что этот груз перестал давить на плечи. Разгладил волосы, проверил, на месте ли пилиолус, и оглядел холл. По расписанию кардиналам полагался долгий перерыв на второй завтрак, два с половиной часа, которые они могли провести по своему выбору, пока колонны из автобусов не прибудет к Каза-Санта-Марта, чтобы доставить их к месту голосования. Некоторые уже направлялись наверх, чтобы отдохнуть и поразмышлять в своих комнатах. Звонили из пресс-службы сказал Омелли. «Да». Пресса заметила присутствие кардинала, которого нет в официальном списке. Некоторые из тех, кто хорошо информирован, уже идентифицировали его как архиепископа Бенитеза. Люди из пресс-службы хотят знать, что им следует отвечать. «Скажите, пусть подтверждают и объясняют обстоятельства». Он увидел Бенитеза. Тот стоял у стойки регистрации с двумя другими кардиналами-филиппинцами. На голове у него Пелеолус сидел чуть бок, как шапочка у школьника. — Полагаю, нам придется указать кое-какие биографические детали, — добавил Лумелли. — У вас, вероятно, есть доступ к его файлу в конгрегации по делам епископов? «Да, ваше о Омелли сделал запись в своих бумагах, закрепленных на клипборде. Кроме того, пресс-служба хочет опубликовать текст вашей проповеди. К сожалению, у меня нет копии. Это не имеет значения. Мы всегда можем дать расшифровку записи», — ответил Омелли и сделал еще одну пометку. Ломели все ждал, что тот как-нибудь прокомментирует его проповедь и спросил, вы хотите сказать мне что-то еще? Кажется, больше у меня ничего нет, Ваше Высокое преосвященство Будут у вас какие-то поручения? Вообще-то будет только одно. Ломели помедлил. Вопрос деликатный. «Вы знаете, кого я имею в виду, говоря, монсеньор Моралес? Он работал в приватном офисе его святейшества. Лично незнаком, но знаю, что такое существует. Вы не могли бы переговорить с ним приватным образом? Это необходимо сделать сегодня. Я уверен, он где-то в Риме». «Сегодня это будет затруднительно, ваше высокопреосвященство». «Понимаю. И заранее приношу извинения. Возможно, вы сможете сделать это, пока мы голосуем?» Он понизил голос так, чтобы никто из кардиналов, снимающих свои мантии неподалеку, не услышал его. «Используйте мой авторитет. Скажите, что, как декан, я должен знать подробности последней встречи его святейшества и кардинала Трамбле». «Не случилось ли чего-то такого, что исключало бы возможность для кардинала Трамбле баллотироваться в папы?» Обычно невозмутимый, Омелли уставился на него, открыв рот. «Извините, что даю вам такое щепетильное поручение», — сказал Омелли. Я бы, конечно, сделал это сам, но мне официально запрещено контактировать с кем-либо за пределами конклава. Мне не нужно добавлять, что ни одна живая душа не должна знать об этом. Конечно. Благослови вас, Господь. Он похлопал у по руке и не в силах дальше сдерживать любопытство спросил. Рэй. Вы ничего не сказали о моей проповеди. Откуда такая необычная тактичность? Неужели все было так плохо? Отнюдь, Ваше Высокопреосвященство, вы прочли замечательную проповедь, хотя я не исключаю, что в конгрегации доктрины веры кое-кто недоуменно скинет брови. Но скажите мне, неужели это был экспромт? В сущности... — Да. Ломели был поражен тем, что его искренность кому-то может казаться игрой. — Я спрашиваю только потому, что ваша проповедь может иметь значительные последствия. — Так ведь это наверняка к лучшему. — Безусловно, хотя я уже слышал разговоры, что вы пытаетесь подковырнуть нового папу. — Неужели вы это серьезно? От души рассмеялся Ломели. До этого момента ему и не приходило в голову, что его слова можно интерпретировать как попытку манипулировать голосованием в ту или иную сторону. Он произносил те слова, которые вкладывал ему в уста Дух Святой. К сожалению, он не помнил точно фразы, которые произносил Вот в чем опасность произнесения речи без подготовки, и именно поэтому он никогда не произносил подобных речей прежде. «Я вам сообщаю только то, что слышал, Ваше Высокопреосвященство». «Но это же нелепость!» «К чему я призывал?» «К трем вещам. К единению, терпимости, смирению». «Неужели коллеги полагают, что нам нужен нетерпимый и самоуверенный папа-схизматик?» Омелли почтительно склонил голову. Два кардинала повернулись в его сторону. «Извините, Рэй», — махнул рукой Ломелли, — «прошу меня простить. Я, пожалуй, пойду на часок в свою комнату, чувствую себя совершенно вымотанным». Он в этом соревновании желал только одного – оставаться нейтральным. Нейтралитет лейтмотивом проходил через всю его карьеру. Когда традиционалисты в 90-х годах взяли под свой контроль конгрегацию доктрины веры, он смирился с этим и продолжил работу в качестве папского нунция в США. Двадцать лет спустя, когда покойный папа решил избавиться от старой гвардии и попросил его освободить должность государственного секретаря, он продолжил преданно служить ему на менее важной должности декана. «Сервус фиделис, верный слуга, для церкви только это имело значение». Он и в самом деле подразумевал только то, что говорил утром, и бы своими глазами видел ущерб, который может нанести неколебимая уверенность в вопросах религии. Но теперь, пройдя по холлу к лифту, он к своему разочарованию обнаружил, что хотя некоторые и приветствовали его дружескими кивками, иногда похлопыванием по плечу, улыбкой, Эти некоторые принадлежали исключительно к либеральной фракции, а все кардиналы, которые были перечислены в списке Ломели как традиционалисты, хмурились или отворачивались. Архиепископ Болонский делаква, который предыдущим вечером сидел за столом с Беллини, окликнул его так громко, что это было слышно всем присутствующим. Хорошо сказано, Декан. Но кардинал Гамбино, архиепископ Перуджи, один из самых ярых сторонников Тедеско, демонстративно погрозил ему пальцем в безмолвном укоре. И в довершении всего, когда дверь лифта открылась, Ломели увидел самого краснолицего Тедеска который явно в первых рядах направлялся на завтрак в сопровождении архиепископа эмирита Чикаго Пола Красинский. Ломели отошел в сторону, пропуская их. «Тедеско, выйдя резко, сказал, «Бог ты мой, декан, что за новая интерпретация послания Ефесянам? Изобразить святого Павла как апостола сомнения? Я такого прежде не слышал». Он развернулся, исполненный решимости поспорить с Ломели, и спросил, «Разве не он писал Коринфинам, и если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Ломели нажал кнопку своего этажа со словами, «Может быть, патриарх, латынь будет для вас удобоваримее?» Двери закрылись, пресекая ответ Тедеско. ломали прошел половину пути по коридору до своей комнаты, когда понял, что захлопнул дверь, оставив свой ключ внутри. Какая-то детская жалость к самому себе забурлила в нем. «Неужели он все должен держать в голове? Неужели отец Занетти не может присматривать за ним чуточку внимательнее?» Ему не оставалось ничего иного, как спуститься и признаться в собственной глупости монахини за стойкой. Она исчезла в кабинете и вернулась с сестрой Агнеса из конгрегации дочерей милосердия святого Викентия де Поля, миниатюрной француженкой лет 70. Лицо у нее было заостренное, точеное, глаза сияли чистейшей голубизной, Один из ее дальних аристократических предков был членом ордена во время французской революции и пал под гильотиной на площади за то, что отказался принести клятву верности новому режиму. Сестра Агнеса, как говорили, была единственным человеком, которого побаивался покойный папа. Может быть, именно по этой причине он часто искал ее общество. — Агнеса, — говорил он, — никогда не будет мне лгать. Когда Ломеле повторил свои извинения, она подсокла языком и дала ему дубликат ключа. — Я могу только выразить надежду, Ваше Высокопреосвященство, что о ключах святого Петра вы будете заботиться лучше, чем о ключах от комнаты. К этому времени большинство кардиналов Покинули холл, отправились в свои комнаты отдохнуть и поразмыслить или в столовую на завтрак. В отличие от обеда, за вторым завтраком было самообслуживание. Звяканье тарелок и приборов, запах горячей пищи, дружеский говорок. Все это искушало Ламели. Но, посмотрев на очередь, он решил что его проповедь станет главной темой за столами. Будет мудрее дать им выговориться. На лестничной площадке он столкнулся со спускавшимся Беллини. Бывший государственный секретарь шел один, и когда они поравнялись, сказал, «Я и не догадывался, что у вас такие амбиции». Несколько секунд Ломеле казалось, что он ослышался. Что вы такое говорите? Я ничуть не хотел вас обидеть, но вы должны согласиться, что вы, как бы это получше выразить, скажем, вышли из тени. А как можно оставаться в тени, если служишь мессу, которая транслируется по телевидению в соборе святого Петра на протяжении двух часов? Вы не искренне Якоба. Жуткая улыбка искривила рот Беллини. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, и подумать о том, что вы совсем недавно собирались подать в отставку. А теперь...» Он пожал плечами, и улыбка снова исказила его лицо. «Кто знает, — добавил он, — как могут повернуться обстоятельства. ломали был в полуобморочном состоянии, у него словно случился... «Приступ головокружения». «Альдо, этот разговор очень огорчает меня. Вы же не можете всерьез верить, что у меня есть хоть малейшее желание или минимальный шанс стать папой». «Мой дорогой друг, у каждого человека в этом здании есть шанс. По крайней мере, теоретический. И нет такого кардинала, который не предавался бы фантазии, если не чему-то другому» что он может быть избран, и он уже подобрал себе имя, под которым хочет, чтобы его папство вошло в историю. Я не из их числа. Можете отрицать, сколько хотите, но спросите свое сердце, а потом ответьте мне, так ли это. А теперь, если вы меня извините, я обещал архиепископу Миланскому спуститься в столовую и поговорить с некоторыми нашими коллегами. Он ушел, а ломели остался недвижим на лестнице. Беллини явно пребывал в стрессовом состоянии, иначе не говорил бы с ним таким языком. Но когда ломели добрался до своей комнаты, вошел и лег на кровать, пытаясь отдохнуть, оказалось, что ему никак не выкинуть из головы эти обвинения. Может быть, и в самом деле, в глубине его души Скрывались дьявольские амбиции, которые он отказывался признавать все эти годы. Он попытался провести честный аудит своей совести, и когда закончил его, пришел к выводу, Беллини ошибается. Насколько Ломали понимает себя. Но потом ему в голову пришла еще одна мысль. Пусть и нелепая, но гораздо более тревожная. Он почти боялся исследовать ее. А что, если у Бога собственные планы на Него? Не в этом ли кроется объяснение его неожиданного поведения в соборе святого Петра? Может быть, эти несколько предложений, которых он теперь и вспомнить-то толком не мог, на самом деле были вовсе не его? а проявлением Духа Святого, действовавшего его посредством. Он попытался молиться, но Господь, который всего несколько минут назад был, казалось, совсем рядом, снова исчез, и просьбы Ламелли наставить его уходили в никуда. Ламелли поднялся, наконец, с кровати, когда часы показывали почти два по полудни. Он разделся до нижнего белья и носков, открыл стенной шкаф, достал разные принадлежности церковного облачения, положил их на покрывало. Вынимая каждый предмет из целлофанового чехла, он чувствовал исходящий от них аромат чистящей жидкости. Этот запах всегда напоминал ему годы, проведенные в резиденции папского Нунция в Нью-Йорке, когда... Все его белье стиралось в одном месте на 72-й Восточной улице. На мгновение он закрыл глаза и снова услышал непрекращающиеся тихие автомобильные гудки Манхэттенского движения. Каждый предмет был сшит по мерке, снятой Гамарелли папским поставщиком одежды с 1798 года, чья знаменитая мастерская располагалась за пантеоном, и Ломелли одевался неторопливо, размышляя над священной природой каждого элемента, пытаясь приблизиться к Богу. Он продел руки в валую шерстяную сутану, застегнул 33 пуговицы от шеи до щиколоток, По одной на каждый год жизни Христа на поясе повязал муаровый кушак, назначение которого состояло в том, чтобы напоминать об обете безбрачия. Проверил, как висит кончик с кисточкой, должен доходить до середины левого бедра. Потом надел через голову тонкое белое льняное рачетто, которая наряду с Мацеттой являлась символом его судейской власти. Манжета на две трети состояла из белых кружев с цветочным рисунком. Завязал бантиком ленточки у себя на шее и подтянул Рачетто, чтобы оно опускалось чуть ниже коленей. Наконец надел Мацетту алую накидку длиной до локтя. Вытащив из прикроватной тумбочки свой наперстный крест, поцеловал его. Иоанн Павел II лично подарил ему этот крест в знаменование отзыва его из Нью-Йорка на должность секретаря по связям с иностранными государствами. К тому времени болезнь Паркинсона зашла у папы страшно далеко, руки тряслись так, что когда он попытался передать крест, тот упал. Ламеле отстегнул золотую цепочку и заменил ее шнурком из красного с золотом шелка. Он пробормотал обычную молитву для защиты «Муниры дигнари сме, удостой меня милости!» и повесил крест на шею рядом с сердцем. Потом сел на край кровати, вставил ноги в поношенные черные кожаные туфли и зашнуровал. Осталось только одно – Берет то алого шелка, который он надел на пелеолус. На двери ванной с внутренней стороны имелось зеркало во весь рост. Он включил подмигивающий свет и проверил себя в его синеватом сиянии сначала спереди, потом слева, справа. С возрастом нос его в профиль стал похож на клюв. Он думал, что напоминает какую-то старую. Ленялую птицу. Сестра Анжелика, которая вела его хозяйство, всегда говорила, что он слишком худ, и ему нужно больше есть. В его апартаментах висели одежды, которые он носил молодым священникам более сорока лет назад, и которые до сих пор идеально сидели на нем. ломали провел рукой по животу, чувство голода одолевало. Он пропустил и первый, и второй завтрак. Пусть так, решил он, голодные спазмы послужат полезным средством умершвления плоти. Пусть на протяжении первого тура голосования его гложет это постоянное крохотное напоминание об огромных мучениях Христа. В половине третьего кардиналы начали рассаживаться по белым автобусам, которые стояли весь день под дождем рядом с Каза Санта-Марта. После второго завтрака атмосфера стала гораздо более мрачной. Ломалев вспомнил, на прошлом конклаве было то же самое. Только ко времени голосования кардиналы начинали в полной мере ощущать груз ответственности. Один ТДС, казалось, не был подвержен общему настроению. Он стоял, прислонившись к колонне, напивая что-то себе под нос и улыбаясь всем проходящим. "Почему его настроение улучшилось?" прошел себя Ломали. "Может быть, он просто оказывал психологическое давление на соперников, чтобы выбить их из колеи?" Когда речь заходила о патриархе Венеции, Ничего исключать было нельзя. У Ломелли стало тревожно на сердце. Монсеньор Омелли, в своей роли секретаря коллегии стоял в центре холла с клипбордом для бумаг в руках. Он называл имена как «гид перед экскурсией». Кардиналы молча заполнили автобусы в порядке обратном старшинству. Сначала кардиналы Курии, составлявшие орден дьяконов, потом кардиналы-пресвитеры, в основном архиепископы со всего света, и, наконец, кардиналы-епископы, и к числу которых принадлежал и Ломели, включавший также трех патриархов восточных церквей. Ломели, как декан, вышел последним сразу же за Беллини. Они мимолетно переглянулись, поднимая полы своего церковного облачения – чтобы войти в автобус, но Ломели не предпринял попытки заговорить. Он видел, что мысли Беллини витают где-то высоко, и он больше не замечает, как и Ломелли, всех тривиальных деталей, которые вытесняют присутствие Бога. Чирий сзади на шее водителя скрежет дворников по стеклу, Неопрятные складки на мацете Александрийского патриарха. Ломелли занял место справа в середине салона, отдельно от других. Снял беретту и положил на колени. Омелли сел рядом с водителем, повернулся проверить, все ли на месте. Двери с шипением закрылись, и автобус тронулся. Покрышки задребезжали по брусчатке площади. Капельки дождя, качнувшись с началом движения, диагонально побежали по стеклу, туманя вид собора Святого Петра. За окнами Ломелли увидел агентов с зонтиками. Служба безопасности патрулировала ватиканские сады. Автобус медленно обогнул Виаделле Фондамента, проехал подаркой и остановился перед картилле «Делла Сентинелла». Сквозь запотевшее стекло были видны тормозные огни передних автобусов, похожие на церковные свечи. Швейцарские гвардейцы сгрудились в сторожевой будке, перья их шлемов промокли. Автобус проехал немного вперед, к картиле «Дель Морисциалло», и остановился прямо перед входом на лестницу. Ламелли с удовольствием отметил, что мусорные баки вывезены, но тотчас эта мысль стала для него источником раздражения. Еще одна банальная деталь вторглась в раздумье. Двери автобуса открылись, внутрь проник порыв прохладного влажного воздуха. Ламелли надел беретту и вышел. Ему отсолютовали два швейцарских гвардейца. Он инстинктивно поднял взгляд вдоль высокого кирпичного фасада на узкую полоску серого неба, ощутил капли на лице. На мгновение перед ним возник неуместный образ заключенного в прогулочном дворике. Потом он вошел в дверь и поднялся по длинному пролету мраморных ступеней, которые вели в секстинскую капеллу. В соответствии с апостольской конституцией Конклав должен был сначала собраться в капелле Паулина рядом с Секстинской капеллой в удобный час во второй половине дня. Паулина служила приватной папской капеллой. Вся она была отделана мрамором. Атмосфера здесь стояла более мрачная, чем в Секстинской. Ко времени прихода Ламели Кардиналы уже сидели на скамьях под включенными телевизионными осветительными приборами. Монсеньор Епифанов встретил Ломели у двери и аккуратно надел ему на шею алую деканскую столу. Вместе они прошли к алтарю между фресками святых Петра и Павла работы Микеланджело. Петр справа от прохода был изображен распятым вниз головой Повернутый так, что он, казалось, обвинял того, кто имел дерзость посмотреть на него. Ломели, поднимаясь по ступеням к алтарю, спиной чувствовал гневный взгляд Петра. Подойдя к микрофону, он повернулся к кардиналам. Они встали. Епифана держал перед ним тонкую книжицу с предписанными ритуалами, открытую на втором разделе. Начало конклава. Ломели осенил книгу крестным знамением, Иномина Патрис, et филии, эт Спириту санкти. амен Именем Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Досточтимые братья, совершив священные действия сегодня утром, мы сейчас открываем конклав для избрания нашего нового Папы. Его усиленный микрофонами голос заполнял маленькую капеллу. Но в отличие от утренней мессы в соборе, теперь он не испытывал никаких эмоций, никакого божественного присутствия. Слова были только словами, заклинанием без магии. Вся церковь, которая присоединяется к нам в своих молитвах, просит немедленного пришествия Святого Духа, чтобы мы могли избрать достойного пастыря для всего христианского стада. Пусть Господь направит нас по пути истины, чтобы с помощью благодатной Девы Марии, святых Петра и Павла и всех других святых мы могли действовать таким образом, который удовлетворил бы их. Епифана закрыл книгу и убрал ее. Один из трех церемонимейстеров у двери поднял церемониальный крест. Другие держали зажженные свечи, и хор начал выходить из капеллы, распевая «Литанию всем святым». ломали встал лицом к конклаву, сцепив руки, закрыв глаза и склонив голову в молитве. «Имена святых», произносимые хором, Звучали все тише по мере того, как хор продвигался по царской зале к Секстинской капелле. Он услышал шарканье обуви по мраморному полу. Кардиналы шли следом за хором. Спустя какое-то время Епифана прошептал, «Ваше высок нам пора». Он поднял взгляд. Капелла была почти пуста. Выйдя из алтаря и во второй раз проходя мимо изображения распятия святого Петра, он старался не сводить взгляда с двери впереди, но сила фрески была слишком велика. «А ты?» — казалось, спрашивали глаза святого мученика. «Почему ты считаешь себя достойным избирать моего преемника?» В царской зале по стойке смирно стояла шеренга швейцарских гвардейцев. Ломели и Епифана пристроились к хвосту процессии. Кардиналы, услышав имя очередного святого, распевали ответ «Ора пронобис, молись за нас». Они вошли в малый неф секстинской капеллы, И здесь вынужденно остановились, пока те, кто шел впереди, рассаживались по своим местам. Слева от ламели находились две печки, предназначенные для сжигания избирательных бюллетеней. Перед ним маячила высокая узкая спина Беллини. Декан захотел похлопать его по плечу, наклониться и пожелать удачи. Но повсюду стояли телевизионные камеры, а рисковать он не мог. И потом он был уверен, Беллини общается с Господом. Минуту спустя они, пройдя через проем в решетке, поднялись по временному деревянному пандусу на приподнятый пол капеллы. Играл орган. Хор все еще распевал имена святых. «Санкте Антоний», «Санкте Бенедикте». Большинство кардиналов уже стояли на своих местах за длинными рядами столов. Белини последним провели на его место. Когда в проходе никого не осталось, Ламелли прошел по бежевому ковру к столу, на котором для принесения присяги лежала Библия. Он снял беретту и протянул Епифана. Хор начал петь «Вени, креатор, спиритус». Приди, Дух животворящий, войди в сердца твоего народа, Наполни небесной благодатью, сотворенные тобой сердца. Когда песнопение закончилось, Ломели подошел к алтарю. Он был длинен и узок, вделан в стену, как двойной очаг. Взгляд Ломели скользнул над алтарем по стене с фреской страшного суда. Он видел ее, вероятно, тысячу раз, но никогда не ощущал ее мощь так, как в эти несколько секунд. У него возникло впечатление, будто его засасывает туда. Когда он поднялся на ступеньку, то оказался на одном уровне с проклятым, которого тащит в ад. И ему потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки, прежде чем он смог обратиться к конклаву. Епифана держал перед ним книгу, и Ломели стал нараспев произносить молитву. «Оклисяе твое домене ректорет кустос», а потом начал приносить присягу. Кардиналы, согласно чинопоследованию, читали слова вместе с ним. Мы, кардиналы-выборщики, участвующие в выборах Верховного пантифика, обещаем и клянемся как по отдельности, так и все вместе верно и тщательно блюсти предписания апостольской Конституции. Мы также обещаем и клянемся, что тот из нас, кто Божьим промыслом будет избран римским понтификом, посвятит себя проведению в жизнь примата Петра как пастыря Вселенской Церкви. Мы обещаем и клянемся хранить с величайшим тщанием в тайне как от мирян, так и клириков все, что так или иначе связано с избранием римского пантифика и всеми событиями, которые могут происходить во время избрания». Лумели вернулся по проходу к столу, на котором лежала на подставке Библия. «И я, Якопо Бальдасаре, кардинал Ламели, обещаю и клянусь...» Он положил руку на открытую страницу. «И да поможет мне Господь и эти святые Евангелия, к которым я прикасаюсь рукой». Закончив, он занял место в конце длинного стола близ алтаря. Рядом сидел патриарх Ливана, а за ним Беллини. Теперь Ламелли только оставалось смотреть, как кардиналы приносят короткую клятву. Он прекрасно видел каждое лицо. Через несколько дней телевизионные режиссеры просмотрят запись церемонии и найдут нового папу именно в этот момент с рукой на Евангелиях. И тогда его возвышение станет неизбежным. Так всегда происходило. Ронкали Монтини, Войтыла и даже бедный маленький неловкий папа Лучани, который умер, едва пробыв понтификом месяц. Все они теперь смотрят с длинной величественной ретроспективной галереи, осиянной славой своей судьбы. Разглядывая парад кардиналов, Ломели пытался вообразить каждого из них в белом папском одеянии. Са, Контрерос, Хиерра, Фицджеральд, Сантос, Делука, Левенштайн, Яночек, Бродскус, Пелонуева, Накитанда, Свободдин, Сантини. Папой мог стать любой из них. Не обязательно, что папой изберут кого-то из тех, кто сегодня считается фаворитом. Была старая пословица «Тот, кто приходит на конклав папой, покидает его кардиналом». В прошлый раз никто не предполагал, что его святейшество станет папой, и, тем не менее, в четвертом голосовании он получил две трети голосов. Господи, пусть наш выбор падет на достойного кандидата, и пусть наши действия не будут ни разрушительными, ни продолжительными, а воплощают собой единство Твоей Церкви. Аминь. Всей коллегии понадобилось более получаса, чтобы принести клятву. Потом архиепископ Мандорф в качестве обер манимейстера папских церемоний подошел к микрофону на стойке под фреской страшного суда. Своим тихим ясным голосом, четко ударяя все четыре слога, он произнес официальную формулу Экстраомнес. — «Все вон». Телевизионные прожектора погасли И четыре церемонимейстера Священники и официальные лица Хор, агенты службы безопасности Телеоператор, фотограф Единственная монахиня И командир швейцарских гвардейцев В шлеме с белыми перьями Все покинули свои места И двинулись прочь из капеллы Мандорф Дождался, когда выйдет последний из них, потом прошел по устланному ковром проходу к большим двойным дверям. Часы показывали 4 часа 46 минут по полудни. Последнее, что увидел внешний мир из Конклава, была гордая лысая голова Мандорфа, потом дверь закрылась изнутри и телевизионная трансляция... «Закончилось».